Глава 16, в которой Брысь опять видит сон. Голубой, как мушкетёрский плащ, воздушный шар всё выше поднимал плетёную корзину, а Брысь, рыжий и Савельич, вцепившись в её края, смотрели на быстро удаляющуюся землю с восторгом и страхом. В Брысе преобладало первое, а в Рыжем и Савельиче второе. Во всяком случае, так казалось искателю приключений. Внизу собралась внушительная толпа провожающих. Сверху она выглядела большим цветным пятном. Лишь острое кошачье зрение могло различить в ней отдельных участников. Вот четвёрка бравых мушкетеров вскинула руки в прощальном приветствии. Ах, как же идёт Дортаньяну лазоревая накидка! Лицемерно помахали гвардейцы кардинала во главе со своим патроном в красной сутане и алой круглой шапочке на макушке. Дружески улыбнулся штабс-капитан, как брат-близнец похожий на славного отоса. Зоркие медово-жёлтые глаза Брыся заметили щуплого усача, инженера-изобретателя и царского шофёра. Он восседал за рулем блестящего черного автомобиля, в котором бывший руководитель миссии по спасению семьи последнего российского императора разглядел не только их величество и высочеств, но и августейших питомцев. Просторный Деланабель Виль вместил даже тех, кто не имел к коронованным особам никакого отношения, но с кем путешественника во времени сводила судьба в разных исторических эпохах. толстого Ворфоломея из Петропавловской крепости с неизменной котлетой в лапах, не менее упитанного Тимофея из сырной лавки с Малой Садовой улицы, добросовестно исполнившего свою роль в день трагического покушения на Александра II. Втиснулись в царский автомобиль и пузатые кёнигсбергские коты Феликс и Фердинанд, которые помогали Брысю караулить янтарную комнату, и о которых он почти забыл. Чуть подаль от машины, жеманно укутав лапки коричневым хвостом, сидела Марго. Она щурила раскосые зелёные глаза и брысь гадал, видит ли давнишняя знакомая, как усердно он машет ей лапой, и верит ли наконец, что в его рассказах о прошлом и будущем не было ни капли вымысла. Цветное пятно внизу уменьшалось, и брысь торопился попрощаться со всеми. Среди задравных кверху фезиономий он с радостью приметил кардинальского дога и бегую лошадку с забавной кличкой Ретивые Пегги. Она, кстати, была впряжена в карету с золотыми вензелями, в окошке которой мелькнуло что-то белое и кружевное. Искатель приключений присмотрелся. О, миледи и Констанция подружились и вместе приехали, чтобы проводить их в дальнюю дорогу. А на коленях у обеих дам уютно устроились марсианские двухголовики. Пещат что есть мочи, и тупого вилцачс. Счастливого пути! Кто там ещё трубитский и само собой. Княгиня послала воздушный поцелуй, а князь смахнул прозрачную каплю с кудрявых бакинварт. Бывший хозяин и друг его высочество Александр Николаевич Приложил руку к глазам, чтобы не слепило солнце. Рядом с сыном горцевал на коне царь Николай I. Возле августейшей персоны крутился серый пудель. Гусар. И даже вредный адъютант, забросивший однажды путешественника по историческим эпохам в сугроб, не поленился прийти. Ишь, тоже прослезился. Петрович, охранник из Эрмитажа, привел Эрмиков, Но в разномастной толчее не разобрать, кто где. Любочка, продавщица хот-догов, чей киоск Брысь когда-то охранял от крысиных набегов, взмахнула рукой, словно кинула что-то вслед у летающей корзине. Кажется, сосиску. Жаль, не добросила. Брысь шарил глазами по оставшимся далеко внизу верным друзьям и просто знакомым. На сердце почему-то было неспокойно. Вдруг он заметил еще одну группу людей. Расстояние превратило их в букашек, но Брысь узнал семейство Менделеевых и Сашу с родителями и бабушкой Александры Сергеевной. Не было только розовые подушечки лап похолодели, а нос наоборот стал горячим. Вот почему ныло и болела душа. Среди провожающих отсутствовали Мартин с пофнутием. Брысь в отчаянии обернулся к приятелям. Наших? Наших нет. Да тут они. Беспечно отмахнулся Савелич, а добродушный рыжий успокоил. Вон, по верёвке лезут. Брысь перегнулся через край корзины и вытаращил глаза. Лапух Мартин действительно висел на конце длинного каната, обхватив его лапами. а на голове у него сидел МНС, крепко вцепившись в правое собачье ухо. «Никуда они не лезут!» — возмутил Брыси равнодушный тон Савелича. «У Мартина для этого когти не приспособлены!» «Зато, когда мы начнем спускаться, они первыми на земле окажутся!» С философским спокойствием парировал книгачей. Рыжий поинтересовался. «Кстати, а куда мы летим? И зачем?» Брысь собрался ответить, но не обнаружил в голове требуемых сведений. А тут ещё и корзину накрыло плотным изумрудного цвета туманом. Кажется, снова включились излучатели, пробормотал искатель приключений, чувствуя, как тяжелеют веки. В уши вторглись незнакомые голоса. Жаль, что удалось заполучить только котов. Мне необходимо исследовать всех, включая крысу и пса. Только так можно делать какие-то выводы. Будут вам и пёс, и крыса. Условие, однако, не забывайте. В прошлое животных отправить надо. Книгу мою отыскать вместе с башней, скинувшей, ох, далась вам эта книга. — Наука с тех пор продвинулась далеко вперед, и ваши открытия, граф Брюс, давным-давно устарели, им место разве что на музейной полке. Тот, кого назвали высоким титулом, холодно произнес. — Книга сия, рецепт бессмертия содержит...